Глава седьмая. Идеальная тюрьма. Притаившись в кустах, Нестор долго рассматривал резиденцию правителя — небольшое двухэтажное здание со светлыми стенами, возведенное на очищенной от растительности площадке возле высокой пальмы. Трава перед входом вытоптана, слева тянется к колодцу узкая тропинка, Там и тут виднеются остатки некогда окружавшей дом невысокой стены с поврежденной ржавой оградой поверху. Насколько знал Нестор, на самом деле здание никогда не принадлежало правителю. Внутри находились маленькие, похожие на кельи, помещения, в которых ненадолго останавливались пираты, бороздившие моря. Настоящий тюрьмой, так или иначе, оказался сам остров. Вдали от торговых путей, вот уже почти два столетия стертый со всех карт, этот негостеприимный кусочек суши посреди океана почти полностью забыли все, кроме немногих путешественников-фантазеров, вроде Нестора, который обнаружил его совершенно случайно. Он мог называться Момпрачем, как «Остров пиратов» в романе Эмилио Сальгари «Пираты Малайзии», или же «Таинственный остров», как в романе Жюля Верна о капитане Немо, но это неважно. Однажды Леонардо даже предположил, будто остров этот — место остановки всех перелетных птиц на свете. Даже легенды существуют про это. «Остров мигрирующих птиц». И в самом деле тысячи самых разных пернатых вели тут гнезда, останавливались передохнуть и летели дальше. С севера на юг, с востока на запад — таков был их стародавний маршрут. Замечательно, но это тоже не имело никакого значения. Единственное, что оказалось здесь действительно важным — невозможность убежать отсюда. Дорога на этот остров не имела продолжения. Идеальная тюрьма. И Нестор, хотя еще не совсем избавился от ощущения, будто кто-то наблюдает за ним, все же решил покинуть свое укрытие в кустах. Он подошел к единственному входу в дом, похожему на черный распахнутый рот, и, прежде чем войти, крикнул «Пенелопа, это я!» Но в ответ услышал только свист ветра, медленно раскачивающего верхушки пальм и крики чаек. Он позвал жену еще пару раз, потом заглянул внутрь дома и увидел поистине безутешную картину. Со стен свисают обрывки старинной арабской шелковой ткани, с выцветшим тканным узором, пол усыпан обломками мебели в марокканском стиле, местами обгорелыми. Казалось, по дому пронесся ураган. Нестор прошел дальше, ступая по тому, что осталось от десятков разодранных в клочья ковров. Постепенно обошел все здание комнату за комнатой. Последнее больше других — Вроде бы сохранило жилой вид, стены выбелены известью. В углу пыльная кокосовая циновка, а посередине плетеный столик и пара мисок из скорлупы кокоса. Оглядевшись, Нестор обнаружил нарисованный на стене календарь, в котором Спенсер дни отмечал точками, месяцы, черточками, годы, небольшими крестиками. Двенадцать небольших крестиков. Нестор сглотнул, тяжело дыша, двинулся ко входу, вновь пройдя по комнатам первая, вторая, и вдруг разволновался при мысли, что сделал глупость, отправившись на этот проклятый остров. Но все же пошел дальше, и когда уже намеревался выйти наружу ему, бросилась в глаза высеченная на балочном перекрытии пролета надпись, которую он не заметил, когда входил. «Я приду за тобой». Эти слова Спенсер определенно адресовал мне. Почему-то решил Нестор. Пошатнувшись, он ухватился за косяк, чтобы не упасть, и в этот момент снова услышал странный звук. Уже в третий раз с тех пор, как прибыл на остров, и теперь Нестор больше не сомневался, что кто-то идет по его следам. Но мысль эта не напугала его, а, напротив, успокоила. В сущности, ведь ради этого он и направил Метис именно сюда. Он прислушался. «Должно быть это где-то там, снаружи». Он окинул взглядом растительность окружающую здание — пытаясь рассмотреть какую-нибудь деталь или подозрительное движение, хотя зрение теперь уже было не таким острым, как прежде. И тут садовник Вилларго решительно шагнул за порог и закричал во всю силу легких. — Я слышал тебя! Я знаю, что ты здесь! Ответа он не получил. — Это я! Улис! — снова прокричал он. «И ты прекрасно знаешь, зачем я здесь!» В пальмах свистел ветер. Надрывно кричали чайки. «Я пришел за Пенелопой!» Снова крикнул Нестор, когда ожидание сделалось нестерпимым. «Она с тобой! Что ты с ней сделал?» И снова никакого ответа. Нестор чертыхнулся и, подняв руки, вскричал. «Что нужно, чтобы ты вышел из укрытия? Смотри, я безоружен!» Он отбросил в сторону рюкзак. «Видишь, у меня ничего нет!» Нестор знал, что тот отличается отвагой. Прекрасно знал, но также прекрасно понимал, что не может себе позволить другие игры с ним. «Мне жаль, что так получилось, что мы доставили тебе неприятности. Правда жаль! Хочешь отомстить?» «Понимаю, так выходи! Жду тебя!» Нестор сделал несколько шагов вперед, выйдя из тени на солнце. Оно оказалось каким-то металлическим, серое и белое одновременно. Нестор стоял в окружении поистине враждебной природы. Мутные океанские волны разбиваются о скалы, птицы мечутся между пальмами, ветер швыряет песок ему в лицо, и вдруг заметил какое-то движение в кустах. «Наконец-то!» — подумал Нестор. «Наконец-то его главный враг решил показаться!» Он почувствовал, как встрепенулось сердце. Прошло двенадцать лет после их последней встречи. Двенадцать долгих лет после той схватки, когда Нестор с друзьями привезли его сюда, на этот остров, как в тюрьму, из которой не убежать, и заперли двери. Он прекрасно помнил, как это происходило, и в то же время знал, что Спенсер единственный человек на свете, к которому следует обратиться, если он хочет найти Пенелопу. Из листвы высунулась рука. Сколько времени? С волнением прошептал Нестор, затем осторожно, не торопясь, Из кустов вышел человек, всего шагах в десяти от садовника. У Нестора от удивления округлились глаза. — А ты? Кто ты такой? — растерянно проговорил садовник. — Я? — переспросил щуплый мальчишка, оказавшийся перед ним. — Я? Меня зовут Флинт. Поверьте, я понятия не имею, что делаю тут.